Павел Андреевич Никитин. Старшего брата Константина Андреевича звали Павел Андреевич. Разница в возрасте между братьями так велика, что генеологи предполагают, будто матерью Павла Андреевича была другая, неизвестная нам женщина. Константин родился в 1873, а Павел в 1855. В 1884-м Павел Андреевич был избран членом учетного комитета Рыбинского отделения Государственного банка. В том же году в поселке Песочное романова борисоглебского уезда Ярославской губернии основал кирпичный завод. Через год на заводе было освоено производство фарфоровой и фаянсовой посуды, и предприятие стало называться «Фабрика фарфоровой и фаянсовой посуды Павла Андреевича Никитина и К в Рыбинске». Сноска. Песочная расположена неподалеку от Рыбинска. В 1886 году предприятие продали торговому дому «Карякин» и «Рахманов». А в 1894 году оно вошло в состав Фарфоровой империи Товарищества по производству фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова. К началу 20 века завод выпускал в основном чайные и кофейные сервизы, декоративные вазы и восточный товар – набор для плова, пиалы, чайники, блюда. Восточный ассортимент составлял 70% продукции, из них 13% шло на экспорт. В 1887 году, уже будучи семейным человеком, отцом пятерых детей, шестой на подходе, Павел Андреевич перебрался на родину супруги Валентины Антоновны в девичестве Красниковой в Симбирск, Ульяновск. Инициатором переезда, скорее всего, стал тесть Антон Федорович Красников. У того не было сыновей, требовался преемник. Антон Федорович состоял в комиссии Городской думы по заготовкам хлеба на случай голода. И голод таки наступил. Из-за весенней летней засухи в Среднем Поволжье в 1891 случился неурожай, и в начале 1892 -го года в Симбирске был учрежден благотворительный комитет, временно объединивший все благотворительные комитеты губернии включая епархиальное и губернское попечительство Красного Креста. Многие симбирские предприниматели вошли в состав комитетов, в том числе и Павел Андреевич. Ему было поручено заниматься поставками хлеба для голодающих через епархиальное ведомство. С марта по июль 1892 года он доставлял печеный хлеб в симбирский архиерейский дом. Хлеб закупали на многочисленные пожертвования, приходившие из разных уголков страны, и раздавали четырем сотням бедняков по два фунта на человека в день. За пять месяцев Павел Андреевич привез в город около трех тысяч пудов хлеба. Сноска 3000 пудов равняется 48 тоннам. В Симбирске Никитины поселились вблизи Германовской церкви, став ее прихожанами. В 1892 году местное епархиальное начальство утвердило Павла Андреевича в должности церковного староста. В его обязанности входило управление церковными средствами, полученными от прихожан, забота об их пополнении и забота о самом церковном здании. Не откладывая, Павел Андреевич обратился в епархию за разрешением на собственные средства перестроить трапезную и колокольню. В клировой ведомости церкви за 1905 год записано «Трапезная и колокольня построены в 1894 году по новому плану, рассмотренному в 1892 году губернским строительным отделом». Перестройка осуществлена тщанием церковного старосты, купцом Павлом Андреевичем Никитиным, частью на его средства, частью на средства церкви и благотворительности прихожан с прибавлением церковных сумм. А в ноябре 1895 года купола и стены всего храма внутри онова же староста Никитина, частью на его средства и благотворителей с прибавлением церковных сумм, расписаны живописью.